возвращённый от болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своём единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня журналиста Глена Марка последние 10 лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно. Всё, что я видел, чувствовал или обсуждал, состояла в тесной кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени. По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласном действиям бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далёкое, незначительное и колоссальное являются в одной плоскости. Всё приблизилось, всё задавило сознание измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изощрён формы своих явлений, ринулись вниз счислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами стражайших проблем. И я Против воли должен был держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений. Я устал наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым придурковатым и таким смешливым субъектом, со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями. Проходя мимо смушившего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна. подчёркивающие слепоту душ людей, живущих за устрашающими решётками. Возможно, что хорошо лишиться рассудка, говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженного блаженно-идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием. Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости. Но это не спасало меня. Так как спустя долгое время я с ужасом видел, что и пошленькое пристёгнуто к дьявольскому колесу размышлений, но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических искал причин этого в гипертрофии реальности, в многоформенности её электризующих прикосновений, тот, конечно, не моргнув глазом, вынесет оправдательный вердикт, невинному дурному пищеварению и признает, что кроме чувств, воспринимающих мир в виде, так сказать, взаимных рукопожатий с ним и во абстракциями, существует впечатление на расстоянии, особое восприимчивость душевного аппарата, ставшее в силу условий века явлением заурядным. Некто болен, о чём вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное. некто испытывает сильную радость, Вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо весёлым в соответствии с настроением данного некта. Такие совпадения встречаются по преимуществу меж близкими или много думающими друг о друге людьми. Примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты и известны почти каждому из личного опыта, и поэтому достоверно, а достоверно и убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простираться на человечество в совокупности, однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы, раз впечатление на расстоянии установлено вообще, размеры расстояния как такового отпадают по существу вопроса. Иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют, пора бы признать, агенты малоисследованные, расстояние исчезает. И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному психическому давлению миллиардов живых сознаний, Таких же, как пчела в улье слышит гул роя, но это вне свидетельских показаний, и я, например, не мог спросить у населения Тонкина, не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной единственной, не похожей на остальные, минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего. Установить такую зависимость было бы величайшим торжеством нашего времени, когда, как я сказал и как продолжаю думать, Изощрённость нервного аппарата нашего граничит с чтением мыслей. Моему изнурению, происходившему от чрезвычайной нервозности и надоедливо-тревожной сложности жизни, могло помочь, как я надеялся, глубокое одиночество, и я сел на пороход, плывущий в Хирам. Окрестности Хирама дики, но не величественны, грандиозные в природе и людях по плечу только сильной душе, а я человек усталый искал дикости буколической.